как Никола и Матео отправились из Константинополя странствовать по свету. В то время, как Балдуин был императором в Константинополе, то есть в 1250 году, два брата Никола Пола, отец Марка, и Матео Пола находились там же. Пришли они туда с товарами из Венеции. Были они из хорошего роду, умны и сметливы. Посоветовались они между собой, да и решили идти в Великое море за наживой да за прибылью. Накупили всяких драгоценностей да поплыли из Константинополя в Солдатию. Речь идет о Балдуине II 1228-1261 годы жизни. Последним представителем латинской династии, оказавшимся на византийском престоле по воле крестоносцев, захвативших в 1204 году Константинополь. В 1261 году Балдуин II был свергнут Михаилом VIII, династия палеологов, который восстановил Византийскую империю. При дворе Балдуина II находился дипломатический представитель венецианского правителя Дожа. Современные историки считают эту дату неправдоподобной и предлагают новую датировку прибытия братьев Пола в Константинополь – 1259 год. Поскольку из Константинополя братья Пола направились в Крым, то речь в данном случае идет о Черном море. Имеется в виду город и порт Судак в Крыму, считавшийся в то время одним из пяти главных портов Средиземного региона. Его название в разных рукописях звучит по-разному. Салдадье, Салдайе, Салдане и тому подобное. В завещании Марка Пола-старшего, брата Николая и Матвея, имевшего собственный дом в Судаке, Этот город именуется Салданье.